Глава четырнадцатая Когда я вернулась домой вечером, в жилах у меня еще полыхал огонь. Отец разок глянул, как я гневно расхаживаю по дому, и достал два тупых тренировочных меча и швырнул один из них мне. Во двор! Спорить я не стала. Стареющее тело отца поставило крест на его пребывании на поле боя, но мысленно он никогда его не покидал. Отставной, лишённой подкомандной армии, он превратил в новый батальон своих детей. Пока я не начала работать целительницей на полную ставку, он каждый вечер выводил нас с во двор, передавать знания. Как биться в рукопашную и на мечах? Как незаметно подбираться и отступать? Как подмечать сильные и слабые стороны врага? Когда отстаивать свои позиции и когда бежать? Мы были любимыми солдатами Андрея Беллатора. И он подготовил нас на славу. Процедура уже стала настолько привычной, что мы понимали друг друга без слов. Ностальгический покой согрел мои перенапряженные мысли, когда мы заняли места на поляне. Освещённые лишь луной и мазками света из окон дома, мы начали медленно двигаться по широкому кругу. Отец поднял меч высоко, слишком высоко. Клинок задрожал выше уровня его плеч, Вопреки дурному настроению, я невольно улыбнулась. Он искушал меня плохой формой, решив проверить, насколько гнев помутил мне рассудок. Довольно высокая для смертной женщины я, тем не менее, уступала в габаритах большинству оппонентов мужчин, особенно неестественно высоким и мускулистым потомкам. Отец учил меня не бояться этих качеств, а обращать их в преимущество. «Раз ты ниже...» Значит быстрее и неудобнее для удара А раз слабее, то тебя недооценят и ты сможешь застать врасплох Но я должна была понимать и то, что мне делать нельзя Например, растрачивать силы махая мечом над головой, чтобы выглядеть угрожающе Энергия и кровь – два важнейших ресурса в бою Выбирай с умом, как распорядишься тем и этим подразнила я, повторяя слова, которые он так часто мне внушал. Вот умница. Отец похвалил меня, а сам воспользовался решением не атаковать и в выпаде обрушил меч на мою незащищенную голову. Я сделала обманный финт влево, повернула вправо и по широкой дуге махнула мечом к его груди. Я чуть не задела отца, но в последнюю секунду он отклонился. Мы отошли друг от друга и, тяжело дыша от усилий, снова начали двигаться по кругу. Что сегодня случилось? Раненые дети, несправедливый мир. Все как обычно. Должно быть что-то сверх обычного раз ты так взвелась. Настал мой черед атаковать, вынудив отца перенести вес на одну ногу, когда он уклонился от быстрого удара. Я собралась пнуть его в лодыжку, а он бросился на землю, перекувыркнулся и тотчас вскочил снова. Ты все время следила за моей правой ногой. Ничем не выдавай, каким будет твой следующий шаг. Ошибка новичков, от которой я избавилась много лет назад. То, что отец не напомнил мне об этом, показывало, что он обеспокоен сильнее, чем делает вид. «Скажи, что тебя тревожит?» «Все в порядке». Не успел он возразить. Мой меч быстро описал дугу, чтобы полоснуть ему плечо. Отец удар парировал, и, используя скорость движения против меня, оттолкнул мой меч на слабую сторону. Я повернулась, чтобы контратаковать, Но отец, слишком хорошо зная мои привычки, блокировал удар мечом. Громкий звон металла пробрал до самых костей. Я сделала шаг назад, чтобы перегруппироваться, но отец не позволил. Он агрессивно напирал. Тела наши двигались в ритме, знакомом им так же хорошо, как и голоса любимых нашим ушам. С каждым ударом мечей я раздражалась все сильнее, и движения становились все неряшливее. Я знала... Нельзя позволять гневу мешать на поле боя, но сдержаться не могла. С тех пор, как я перестала пить огнекорень, эмоции превратились в пожар, грозивший спалить все на своем пути. Навершием Эфеса отец ударил меня по запястью, прицельно попав по чувствительному нерву. Обжигающая боль прокатилась по руке. Пальцы сами с собой разжались, и меч упал на торфянистую землю. Скажи мне! Моя решимость дала трещину. «Как ты это вынес? Как ты мог подчиняться потомкам, когда был в армии?» Прежде этот вопрос я задавать не решалась. Зато решались другие. Большинство жителей смертного города считали его героем, по крайней мере, опытным воином, заслуживающим уважения. Но некоторые называли его предателем своего народа. Отец редко обращал на это внимание, хотя изредка, особенно надоедливые, получали кулаком зубы от него... «Или от меня?» Лицо отца стало бесстрастным. Взгляд метнулся от моего упавшего оружия ко мне, отдавая безмолвный приказ. Я нахмурилась и подняла меч с земли. «Я служил не им. Я служил Эмариону. Всем его жителям. И смертным, и потомкам». «Но ты выполнял их приказы. Ты боролся с повстанцами». «С потомками я тоже боролся». Я дал клятву защищать Эмарион от любого врага, какая бы кровь не текла в его жилах. И я, вне сомнения, сделал бы так снова. Я остановилась и опустила меч. А кто решает, кто друг, кто враг? Монархи. А вдруг монархи и есть настоящие враги? Осторожнее, Дим. Ты говоришь о предательстве. а А когда они явились и захватили наши города и святые места, это не было предательством жителей Эмариона? Когда уничтожили вечно пламя? Когда стали убивать детей, рожденных от родителей разных рас? Отец воткнул клинок в землю, затем сложил руки на груди. Хм, с чего вдруг подобные разговоры? Прежде такие вопросы тебя вообще не беспокоили. Еще как беспокоили. Его слова обрушились на меня, как удар меча. Такие вопросы беспокоили меня, но беспокоили ровно настолько, насколько меня касались. Они беспокоили, когда страдали я или мои знакомые, когда несправедливости, возникшие стараниями потомков, вставали у меня на пути, вторгаясь в мой счастливый маленький пузырь. А теперь мне, наконец, пришлось заглянуть за блестящую радужную призму на окружающий мир. «Я всю жизнь учу тебя, как вести бой и как выдержать столкновение с противником». Сила побеждает, Дим Сила помогает выстоять Сила на стороне потомков И так будет всегда Нельзя это игнорировать, иначе погибнешь Значит, нужно сдаться и принять? Ты растил меня не так Верно, не так Но как я учил встречать противника, который сильнее тебя? Если не можешь быть сильнее, будь умнее Тщательно выбирай битвы и врагов Знай, когда для победы нужно дать бой, а когда спасаться бегством. Совершенно верно. Эти уроки пригодятся тебе не только на поле боя, но и в жизни. Никогда об этом не забывай. Отец подошел ближе и положил руки мне на плечи. Его темные глаза обурабили мои, а за грубоватой угрюмостью лица скрывалась тревога. Я понимала, что вопреки всей его храбрости, ему страшно выпускать своих детей в этот мир» тренировки уроки, иколкие фразочки не только готовили нас к битвам, в которых он не сможет участвовать, но и ему самому помогали справляться с тревогой за нас. А если я не хочу больше сидеть сложа руки? Если я хочу дать отпор? Я не могу указывать тебе, как распоряжаться своей жизнью, моя дорогая дима Но что бы ты ни выбрала, выбирай с умом. И самое главное, выжилие «Я слишком ценю твою жизнь, чтобы терять ее даром». Отец прижал огрубевшие ладони к моим щекам. Вздохнув, я поцеловала его в щеку. Его жесткая, сидеющая борода царапнула мне лицо. «Я люблю тебя, командир». «Я тоже люблю тебя, солдат». Мы взяли наши тренировочные мечи и двинулись обратно к дому. Отец обнимал меня за плечи и прижимал к себе. Диэм, я очень горжусь тем, какой женщиной ты выросла. И твоя мать, где бы она ни была, тоже тобой гордится. Горло жгло, и я не смогла ответить. Но вознесла богам безмолвную молитву о том, чтобы отец никогда не пожалел о своих словах. Мы с Теллером развалились на кроватях в нашей крохотной комнатке. Брат уткнулся в домашку, а я лежала на спине, апатично глядя в потолок. Мы оба были слишком взрослыми, чтобы жить в одной комнате. Но, по традициям Люмноса, ребёнок начинал жить отдельно только после вступления в брак, а в ближайшее время и для него, и для меня подобное было маловероятно. Давненько вы с отцом не тренировались? Да, с тех пор, как мама пропала. Ты сказала ему про корень Или про потомка? Нет. И не собираешься? Я не ответила. Я любовалась завитками света от свечей, которые плясали на потолке. На задворках разума скреблось воспоминание, умоляя выпустить из ящика, в которые я его заточила. Воспоминание о случившемся много лет назад, когда я также лежала в этой самой комнате, наблюдала за той же игрой светотени и представляла, что могу... Нет. Мои глаза закрылись. Я запихнула мысли обратно в тёмный заросший паутиный угол в глубинах сознания. Это были галлюцинации. Видение. Ничего больше. Я сглотнула комок в горле. «Тейлер?» «Да?» «Ты ведь осторожен, с лили Да?» «Осторожничать не в чем!» «Даже если было бы в чём, я тебя не виню. Она очень красивая!» Я повернула голову, чтобы посмотреть на него. Ярко-малиновая краска, залившая щеки брата, говорила сама за себя. Теллер зарылся в свой учебник еще глубже. «У нас все не так. Мы просто друзья». «Ладно, как скажешь». «Любой парень из нашей академии отдаст правую руку за то, чтобы быть с ней. Лили может выбрать кого угодно». «Могу представить». «И она принцесса. Единственная принцесса. Ее наверняка выдадут за какого-нибудь кузена, едва она академию окончит». «Скорее всего». Угу. «А еще она из потомков, а я смертный. Ты знаешь правила. Никакого брака, никаких детей». Теллер ударил карандашом об учебник и взглянул на меня, по злою ухмылке угадывая мои мысли. Смяв клочок бумаги, он швырнул его мне в лоб. «Ладно, ладно». С трудом стерев с лица радость, переключила внимание на потолок. «Возможно, то, что я сказала дальше...» Делала меня ужасной сестрой, которая то ли оказывает дурное влияние, то ли безрассудно наивна, но глаза Теллера так сияли, когда он о ней говорил. «Ты ведь знаешь, что я поддержу тебя, да? Даже если бы ты был для Лили больше, чем просто другом. Даже если бы украл её у мужа-кузена, сбежал с ней в Умброс и сделал ей тысячу запрещенных детей, и стала бы им самой гордой тёткой на свете». Я говорила серьёзно. Вряд ли я когда-нибудь западу на потомка. Лучше умереть, чем связаться с кем-то из них. Но я поддержу Теллера, какой бы выбор он ни сделал. Даже если брат поведёт себя глупо, опрометчиво и нарушит все правила, я поддержу его, потому что знаю, он тоже поддержал бы меня. И всегда поддерживал. Будь осторожен, ладно? Что бы ни случилось, я от тебя не отвернусь. Просто... Будь осторожен. Вместо ответа Теллер кивнул. Тысяча невысказанных слов пролетела между нами. Остаток вечера мы просидели в сумрачном безмолвии. Порой тишину нарушал шелест страниц, но я знала. Мыслями мой брат далеко-далеко от своей домашки.